Иногда меня это раздражало, и я настойчиво спрашивал то об одном, то о другом, но в общем понимал, что он просто бережет меня. Позади было много страшного и непростительного, а я был ребенок. Будь у меня дети, я без сомнения поступал бы точно так же. Но когда он умер, и я после похорон стал понимать и обживать новое место в этом мире, фактически его место, оказалось, что я как бы самозванец. Даже рассказать мне, кто я сам и откуда, некому.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 Вообще, Аня все время старалась сказать маме что-нибудь приятное. В этом же духе и режиссировала и мной. Так что я хвалил пирог после каждого съеденного куска. Он и вправду был неплох. Конечно, ей было нелегко с матерью. И позже, когда она убедилась, что мне у них хорошо, Вера Николаевна тогда уже села за пианино, то играя нам свои любимые вальсы, амурские волны и на сопках Маньчжурии, то рассказывая о детстве, в частности о русско-японской войне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 Вела в Грозном кучу разных кружков, читала лекции на заводах и ФЗУ, и даже в том же 37 седьмом за несколько месяцев до его ареста, получила в Кремле из рук Калинина большой и нечастый тогда орден Трудового Красного Знамени. Из-за этого в Москве они с дочерьми никогда не ходили в парк культуры, где чуть ли не до смерти Сталина провисел у входа ее портрет с тем самым орденом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 Роман завязался вполне прозаически. Она гуляла с собакой недалеко от дома, на Яузском бульваре. Потом села на лавку, где дед читал газету, и они разговорились. Сначала она сказала, что ей тогда был 21 год, но затем при каждом повторении стало уменьшать возраст. В конце концов, она буквально настояла на том, что ей было только 16. И главное, почему, собственно, я и включил имя Веры Николаевны в синодик. Весь вечер, что я у нее провел, она подробно и с удовольствием вспоминала свое детство. Но когда я спрашивал Веру Николаевну о нашей семье, обо всех, кроме отца, отвечала уклончиво и неохотно. Говорила, что многое помнит плохо, да и ей не обязательно теперь помнить, ведь она все записала, и если я хочу, Аня даст мне ее воспоминания. Аня действительно мне их дала, и я взахлеб за три дня прочел том за томом. Местами они были написаны